64. В дверь номера я постучал ладонью. Костяшки пальцев были разбиты так, что пальцы распухли и не сгибались. Смит открыл дверь. Он был в трусах и в футболке с заспанными глазами. — Напали, — сказал я, и у меня вдруг подогнулись колени. Смит подхватил меня, отвел в ванную, захлопнул крышку унитаза и велел мне сесть. Он помог мне снять куртку и рубашку, намочил мочалку холодной водой и смыл кровь. Ничего страшного, рана неглубокая. Он открыл аптечку, достал оттуда бутылку спирта и протер мне шею, затем помог подняться на ноги. Я вымыл руки. Стекавшая с них вода была вначале красной, потом розовой. Смит их полил спиртом, а когда я поморщился, велел не капризничать. «Ну, теперь рассказывай, что случилось?» Я попытался объяснить довольно бессвязно, как этот тип появился ниоткуда и что было потом. «Ты узнал его?» «Да, это тот парень, с которым мы дрались недавно». «Ты убил его?» «Нет». «Как же тебе удалось уйти?» «Я крутой парнишка, ты ведь знаешь. Ты же читал о моих подвигах». «Да, очень крутой», — сказал Смит. «Снимай штаны». «В смысле?» Он показал на мои колени. Джинсы были порваны и испачканы кровью. Спустив штаны, я снова уселся на крышку унитаза. «Так что же ему было нужно?» «На сей раз говори правду, пероня «Может, после всего, что тут сейчас было, ты будешь обращаться ко мне по имени?» «Смотри, я уже даже без штанов!» Мне почти удалось его рассмешить. Смит дал мне мочалку промыть колени и спросил, есть ли у меня запасные штаны и рубашка. «Да», — ответил я, — в номере гостиницы. «Хорошо. Итак, человек, с которым ты дрался, значит, у него огнестрельное ранение. Он схватился за бок, так что, скорее всего, да». Иначе бы я не ушел. Смит перевел меня в комнату и предложил единственный удобный стул. Я впервые окинул взглядом его номер. Простой и практичный, в деловом стиле или даже вообще без стиля. Он достал из холодильника две маленьких бутылочки. «Скотч или водка?» Я ответил, что не пью. «Ах да, я забыл». Он вручил мне стакан воды. «Держи, счастливчик». Я смущенно хохотнул. «Тебя правда зовут? Джон Смит?» «Джон Вашингтон Смит». «Хоть какая-то изюминка», — отозвался я. «А теперь расскажи мне то, чего не сказал раньше». Воду я выпил, но это почти не помогло успокоиться. Я хотел виски, практически чувствовал его вкус. На несколько секунд, закрыв глаза, я мысленно произнес слова, которые знал наизусть. Честность, надежда, вера, мужество, искренность, готовность, смирение, братская любовь справедливость, настойчивость, духовность, служение. Сам процесс произнесения этих слов помогал больше, чем их смысл. После этого я сказал Смиту, что готов. Я рассказал, как нашел листы из дневника за картиной Вермеера и как утаил их от того типа, который на меня напал. Посмотрев на свои разбитые колени и руки, я признался, что переоценил свои силы, Смит не воспользовался возможностью позлорадствовать, и я был ему благодарен за это. Потом я спросил, что делать дальше. «Теперь, когда мы знаем, что искать, пойдем смотреть картину». Куратор в Лувре ни за что не согласится устроить мне еще один частный просмотр. «Сотрудник Интерпола вправе сделать соответствующий запрос». На лице Смита промелькнуло уже знакомое мне выражение. Он что-то договаривал «Скажи мне». «Что сказать?» «То, о чем ты сейчас промолчал. Я выложил все, что знал, а ты...» Смит подошел к окну, раздвинул занавески и выглянул на улицу. «Мне нечего рассказывать», — ответил он. «Это ты скрывал информацию, а не я». И «Я уже покаялся». Смит выразил сожаление, что мне пришлось пострадать, чтобы прийти к этому чувству, и что с этого момента ему от меня требуется честность, и не только потому, что на кону моя жизнь». «Но это важный фактор», — заметил я и дал ему слово больше ничего не скрывать и не геройствовать. Я протянул ему руку, и Смит пожал ее, а я все это время ждал, что он выскажет то, о чем умалчивает. «Килл Ван Калл», — прочел он мою татуировку на руке. «Так называлась наша шайка. Но ты ведь это и так знаешь?» «В твоем деле есть даже фотографии. Моих татуировок?» «Нет. Твоих дружков. Всей вашей шайки». Он вытряхнул из пачки еще одну сигарету. «Значит, инициала на картине». «Нам нужно быть уверенными, что Перуд же написал правду». «Я в этом не сомневаюсь». «Возможно. Но с этого момента мы будем руководствоваться скептицизмом и осторожностью». «Осторожность обещаю», — согласился я и спросил, нет ли у Смита каких-то предположений. «Что это за тип на меня охотился?» «Да кто его знает. Бандит какой-то. Нанялся делать за других грязную работу, действует в их интересах». Он пожал плечами. Не перестаю удивляться, на что только не идут люди, чтобы завладеть куском холста, покрытого краской. Это не просто холст с краской, Смит кивнул, а затем рассказал, к чему он сам стремится. Если Пируджа написал правду, то Смит хотел бы стать тем самым агентом Интерпола, который обнаружит, что висящая в Лувре Мона Лиза является подделкой. Прекрасно, согласился я и выложил, что нужно мне «Право рассказать миру историю прадеда, потому что это и моя история». «Хорошо», — согласился Смит. «Как только я раскрою дело, ты получишь это право. Но работаем вместе. Никаких секретов друг от друга». «Никаких», — подтвердил я. Он вернул мне кожаную куртку и испачканную кровью рубашку. Посмотрел на часы и велел пойти в гостиницу и поспать несколько часов. «Уже очень поздно, а у нас впереди много дел». Но я попросил у него выходной. «Мне нужно было кое-что сделать». «У нас нет времени, чтобы тратить его попусту». «Мне нужно кое-с кем повидаться», — попросил я. «Во Флоренции можешь поехать со мной, если не доверяешь». «Нам нужно остаться в Париже и сходить в Лувр. Нужно задержаться здесь на какое-то время». «Это не займет много времени. Я могу слетать во Флоренцию и вернуться на следующее утро. Мне нужно всего лишь 24 часа». Смит спросил, к кому я так спешу. И я сказал, что к человеку, который не имеет к нашим делам никакого отношения. «К той блондинке?» «Так значит, ты следил за мной?» «За нами. Во Флоренции». «Да. И тот тип, конечно, тоже. Возможно, еще кто-нибудь». «Мне нужно ее увидеть. Хочешь, чтобы я тебя умолял?» «Ты случайно не собираешься сбежать?» Я пообещал, что никуда не сбегу. Смит несколько секунд раздумывал, не зная, на что решится Я убеждал его, что мне можно доверять, и я не шутил». «Хорошо», — сказал он. «У тебя один день». Он наблюдал за мной через плечо, пока я заказывал билет онлайн. «Пойми одно», — внушительно произнес он напоследок. «Я приду за тобой, если ты не вернешься завтра. Интерпол придет за тобой».